Глава 5. Обещанная экскурсия разбудил студенток, пронзительный и противный, как зубная боль звук трубы. Все как и обещали неумолимые декан с ректором. Проштрафившийся студент играл по будку, навлекая на свою голову ненависть всех обитателей лапы. Янка застонала и попыталась спрятать голову под подушку, но звук тише не стал. Кажется, труба играла не где-то во дворе или коридоре, а прямо в голове. Издав ещё по паре синхронных стонов, девушки встали. А условно-музыкальный инструмент, одарив их напоследок ещё одним туше и душераздирающим пассажем, наконец смолк, позволив начать утро, не трясясь и не кривясь от уникальных по своей отвратительности звуков. «Скорей бы уж ваш колокол починили!» В сердцах пожелала Янка, раздирая свалявшиеся за ночь вьющиеся волосы и пытаясь сородить из них подобие аккуратной косы. Получалось плохо. Упрямые завитки лезли всюду и никак не желали заплетаться. Порой девушка очень завидовала овечкам, которых стригли под машинку, избавляя разом от всех проблем с жарким кудрявым непотребством. «Знаешь, я весь год думала, что хуже утреннего колокола ничего быть не может. Как же я ошибалась?» Нахмурила тонкие бровки Оля и потёрла виски. «Ага, это как в анекдоте про пессимиста и оптимиста». Кисло согласилась землянка и в ответ на непонимающий взгляд новой подруги поведала ей сакраментальную шутку. Пессимист обречённо вздыхает — хуже уже не будет. А оптимист радостно возражает — нет, будет, будет. И Оля прыснула в ладошку и стала одеваться веселее. Улыбнулась, наконец совладав с непослушными волосами, и Яна. Стоило поспешить на завтрак, а потом на занятия. Опаздывать в первый день — не лучший способ произвести благоприятное впечатление на преподавателей. Вчера девушка не только гуляла по территории и знакомилась с расположением корпусов. Она ещё посмотрела и переписала в тетрадку расписание на доске в общей гостиной. Первыми для первокурсников стояли традиционная водная лекция и экскурсия с грозной пометкой «Посещение обязательно». Соседка в ответ на вопрос Яны, с чего такая строгость, только загадочно улыбнулась и пообещала, что будет интересно и жалеть не придётся. На обещанную лекцию в третий учебный корпус, сразу после завтрака из вполне заурядной яичницы с беконом и чего-то вроде синего кофе, двинулись всей вчерашней компанией. Аудитория, отведённая для вводного занятия, оказалась поистине огромной. Первокурсники со всех трёх факультетов, человек 50 не меньше, смотрелись на этих просторах жалкой кучкой мурашей. Впрочем, студенты не унывали. Они переглядывались, перемигивались, пересмеивались и начинали понемногу знакомиться. Яна и Хакс Лисом устроились примерно посередине огромного лектория, похожего на половину цирка, с той лишь разницей, что вместо кресел тут были лавки с тонкими подушечками. А за арену могла сойти небольшая сцена с высокой трибуной в правом углу. Ровный гул в помещении стоял ровно до того момента, пока на трибуну не взошла ректор Шауртан. Дракеса в роскошной фиолетовой мантии обвела лекторий внимательным взглядом чуть прищуренных глаз с вертикальными зрачками, и шум смолк. «Рада приветствовать всех вас, господа студенты нашей Академии пророчеств и предсказаний», начала женщина. «Традиционно напоминаю о том, что в нашей Академии нет неважных предметов или факультетов. Все важно, все нужно, все и все взаимосвязано». «Без предсказателей нет пророчеств, без летописцев нет указания на место, время и суть пророчества. Без блестителей нет возможности для вариативного и истинного осуществления сужденного и предсказанного. Я говорю это, и знающие соглашаются со мной. А неведающим ещё предстоит убедиться в истинности моих слов. Внимайте же!» И ректор хорошо поставленным голосом продолжила лекцию чётко, кратко и в то же время живо раскрывая суть озвученных ею в начале постулатов. Шауртан говорил о том, что радуга миров, раскинувшаяся во Вселенной, бесконечно в своём многообразии. Академия же, воздвигнутая в незапамятные времена на костях титанов-предсказателей среди корней первого древа миров, великой Гидриксиль, породившей и сам мир Игиде, предназначена для того, чтобы сияние радуги миров не померкло до срока. Миры, близкие в своём сиянии к гиде, легкие для предсказаний и влияния. Но чем меньше цвет мира походит на сияние мира первого древа, тем сложнее влиять на него, видеть его события и вносить коррективы. На факультете пророков студенты учатся настраивать сознание на вибрацию сфер, подбирают наилучший для себя способ и систему предсказания. Там озвучиваются истинные пророчества. Предсказатели предрекают то, что должно произойти в мирах ради их гармоничного развития. Предназначение летописцев — записать пророчество, изречённое и воплощённое. Талант летописцев помогает установить суть, мир и срок изречённого пророчества. Блестители же наблюдают, и, коль есть на то нужда, помогают осуществляться пророчеством, используя листья великих деревьев. Янка слушала и гадала, куда же девалось то самое первое дерево. Умерло от старости или его срубили какие-нибудь чёрные маги-лесорубы? «Давайте же возрим и отдадим дань уважения Игиде, на ветвях которой держится гармония мира». Такими словами, опровергающими версию Янки о кончине Игидрейксиль под топорами браконьеров-древорубов, закончила вводную часть лекции ректор. Она повела рукой, словно отодвигала кулису за своей спиной. И ведь действительно отодвинула. Стена исчезла, открыв высоченную арку большого прохода. Ступени широкой лестницы, по которой бок о бок могли бы не теснясь идти сразу человек пять, уходили вниз. Золотистый свет лился оттуда, но никаких ламп ямка не увидела. Свет просто тёк, как патока, густой и плотный, совсем не похожий на тот, что давали обычные лампы. Да и на необычной, вроде света шаров в общежитии, он тоже не походил. Янка покосилась на сидящих рядом парней и удивилась выражению торжественного предвкушения на их лицах. Похоже, они о происходящем знали, несколько больше землянки. А ректор Шауртан между тем скомандовала. «Первый курс. блестители за мной. Следом летописцы. За ними предсказатели. Предупреждаю, в саду должно быть тихо». «Нарушивший правила будет драить лестницу в башне судьбы до конца семестра». Куда идём и в какой сад, из-за приказа о соблюдении тишины Яна переспрашивать не стала. Мыть лестницу ей было совершенно неохота. Потому девушка послушно присоединилась к Лису и Хагу, спускавшимся вниз к лестнице, вместе с другими первокурсниками блестителями среди которых, как удалось разглядеть, находились парни и девушки разных рас. Исполненная гордого достоинства ректор ожидала студентов на первый и ступеньек пологой лестницы, возникшей в лектории, как по волшебству. Ступеней было много, и уходили они вниз настолько далеко, что разглядеть конец пути не получалось. Крупный парень-блюститель с большим горбатым носом, с росшими сеBROWями и жёлтыми глазами с вертикальными зрачками выдохнул: "Выхо, вот и первое чудо. Тихо же в зугар, сказали же." Шикнула на него, толстощёкая, лупоглазая и настолько низенькая, что казалась почти квадратной, девушка с аккуратными локонами и опасливо покосилась на дракесу. «Да я же тихо, Тита!» Извиняясь, шепнул гробоносой однокурснице. «Каменная лестница, серые каменные стены, сложенные из больших блоков. Из звуков осторожные шаги, шорох одежд и дыхание студентов. Вот и всё разнообразие впечатлений от спуска» длившегося по ощущениям Янки не меньше 7 минут. Что удивительно, никто рекомендованный ректором тишины не нарушал. Здесь и сейчас почему-то не хотелось шуметь, а душу переполняло удивительное чувство свидания с чудом. Именно так, с большой буквы. Золотого света становилось всё больше. Казалось, лестница и студенты плывут в сияющем киселе, как угодившие в жидкость мухи. Янка мельком подумала, что здесь и заблудиться можно, если лестница, не дай бог, с ответвлениями. Однако лапа Хага подхватила замешкавшуюся девушку под локоть, а пальцы другой руки жала чуть влажная ладонь лиса. Похоже, дракончику было несколько не по себе под землей и в таком густом свете, мешающем ориентироваться в пространстве. Но всё имеет свойство заканчиваться. Представлявшийся бесконечным спуск тоже кончился. Лестница раскрылась пещерой, настолько огромной, что стены и потолок терялись в потоках света. И пещера эта не была пуста. Всё её пространство занимал диковинный сад. Здесь выселись величественные, громадные, как корабельные сосны, лиственные деревья, не похожие ни на какие из виденных ямкой прежде. Во всяком случае, в реальности. Что-то подобное девушка встречала на обложке книги, которую мельком видела у Стёпки. Кажется, книга та носила заковыристое название, походившее на упражнение для дикторов. Сильмар? Чего-то там. Деревья-гиганты имели золотые стволы, на которых замысловатым узором выступали серебряные прожилки, а вверху простирались густые бело-золотые кроны. В них одновременно шумели продолговатые листики, благоухали кисти прозрачно-белых округлых цветов и зрели крупные, с хорошей гранат или даже больше, золотые плоды. «Каждая из деревьев огромного сада, если представить его в белом камне, в точности соответствовала скульптурному изображению игидриксель, установленному в АПП». Оправдывая Янкина предположение, ректор негромко промолвила. «Вот они, отпрыски великой игидриксель, Деревья Игиды. Сердце и суть нашей Академии, то, без чего её воздвижение не имело бы смысла. Глянь, тут ещё и статуя». Едва слышно шепнул лис, толкнул янку вбок и мотнул головой в сторону ближайшего дерева. Под ним и впрямь стояла статуя из какого-то серовато-оливкового материала, изображающая глубоко задумавшегося человека в широком плаще. Вот только вместо нормального носа у зелёненькой скульптуры был почти свинячий пятачок. Как раз в момент точка статуя открыла глаза и пошевелилась. Маш Елес совершенно по девчоночью взвизгнул и шмыгнул за широкую спину Хага, который тихо рыкнул. «Дурень, это же Дриадан! Тишина в саду!» Строго напомнил ректор, смеряв дракончика неодобрительным взглядом, обещавшим много-много пыльных лестниц для усердных упражнений с тряпкой. «Плодородных дней, хранитель Тейв!» «Ректор! Студенты!» Прошелестела статуя, оказавшаяся совсем не статуей и забавно хрюкнула носом. «Плодородных дней!» «Пришли поклониться детям гидрексиль. «Да, хранитель, вы покажете нам сад?» «Не сходите с дорожек!» Вместо ответа велел зелёненький тип и пошёл вперёд вдоль довольно широкой, рассчитанной человека на три дорожки, убегающей вглубь диковинного сада. Ни одна оливково-серая для контраста золотым великолепием деревьев травинка не примялась от поступи хранителя. «Вот оно, сердце Академии», — негромко продолжил рассказ Шауртан. «Именно благодаря листьям, цветам и плодам порослей гидрексиль, именуемым эгиды, существует наша Академия пророчеств и предсказаний». Янка озадаченно моргнула. «Почему это? Может, Академия приторговывает продуктами сада и тем живёт? Но тогда к чему столь сильное благоговение? К счастью, долго мучиться в поисках отгадки никому из студентов не пришлось». Шауртан и хранитель Тейф привели студентов к месту, где дорожка расширялась полумесяцем площадки, на которой разместились все экскурсанты. Дракеса протянула руку к ветке, низко клонящейся над дорожкой, и сорвала прозрачный белый шарик-цветок. Сейчас этот шарик, по мнению Янки, больше всего походил на мячик-прыгун из магазинного автомата. Из тех стоимости по десятке, которыми одно время играли маленькие ребятишки в посёлке. Это цветок эгиды, способный вобрать в себя изречённое пророчество и хранить до той поры, пока летописец не перенесёт его на свиток. Пророки и предсказатели с этого дня и далее вас будут учить погружаться в медитацию, открывать себя великому сиянию радуги миров и озвучивать пророчества, в которых нуждается Вселенная. Каждый из вас постоянно будет носить при себе цветы гиды. «Если пророчество изречено полностью, цветок примет золотой оттенок. Чем правильнее вы сформулируете воспринятое, тем ярче будет сияние». «Индикатор. Понятно, что ничего не понятно», — хмыкнула про себя Янка, от всей души порадовавшись тому, что вчера Арка не зачислила её в пророке. А задаченные и растерянные физиономии студентов в форме с красной каёмкой подтверждали тайную радость девушки и будили искреннее сочувствие к невезучим бедолагам. «Летописцы, для вас, эгиды, даруют свои плоды». Шауртан просительно глянула на смотрителя. Тот кивнул, погладил ствол дерева и, протянув руку, легко сорвал большой, с пару апельсинов, золотой шар, ничуть не похожий на съедобный плод. Скорее он напоминал гадальные шары из оккультных магазинчиков. «Использовать их вы научитесь на занятиях в этом году». Донская в очередной раз порадовалась тому, что не носит форму желтой каемкой, и начала терзаться недобрыми предчувствиями насчет участи, уготованной и гидрексиль и ректором для тех, на чьей форме красовался зеленый кант. Разумеется, все недобрые ожидания тут же сбылись. Листва, Эгида! торжественно промолвила Дракеса: Есть великое средоточие знаков учиться читать, познавать и использовать их в мирах все вы будете в академии. Блюстители же займутся изучением знаков детальней, чем студенты иных факультетов. От применения знаков эгиды зачастую зависит воплощение пророчества в мирах. Что же мы будем делать с листьями? Курить как коноплю, чтобы распознать какие-то знаки? В очередной раз запуталась в рассказе ректора-землянка и со вздохом запрокинула голову, разглядывая крону невозмутимо шелестящего дерева. Запрокинула и замерла. «Потому что на отдельных листьях, столь похожих по форме на пластинки, которые доставал из мешочка на поясе гад, ей почудились крохотные, разнообразные, переливающиеся серебром закорючки. Они словно плясали на листиках, отпечатывались на сетчатке глаз и звенели в голове. Янка аж зажмурилась и замотала головой. «Ты тоже их видишь?» — шепнул на ухо девушке лис. «Кого?» — тем же едва слышным шепотом уточнила Янка. «Символы на листьях? Или у меня мельтешение в глазах от недосыпа?» — уточнил вопрос блондинчик. «Что-то вижу, кажется». С облегчением из разряда «Не я одна тут сумасшедшая», призналась девушка. «Хранители сада, а также направленные им на помощь студента-старшекурсники, собирают листья, плоды и цветы эгиды. Благодаря коим нам даруются силы нести предсказания в миры», — торжественно заключила Шауртан свою малопонятную речь. «А теперь я обращаюсь с просьбой к детям Эгидрейксиль, произрастающим на корнях Великого Древа. Властью и долгом ректора Академии Пророчеств и Предсказаний, силой судьбы, воплощённой в знаках Древа и нитях Мироздания, взываю и прошу о покровительстве для студентов». «Свидетельствую», — подхватил хранитель Тэв самым торжественным тоном, и его лицо с пятачком сейчас ничуть не казалось комичным. Голос ректора заполнил собой всё пространство и зазвенел под невидимыми сводами пещеры. В ответ послышался нарастающий шум, ни то шелест, ни то стук, ни то одобрительный шёпот. И по саду пронёсся ветер. Он подхватывал с ветвей маленькие листочки, собирал вихрь и гнал на студентов. Вот золотистое облако накрыло всех ребят и рассеялось. Когда Янка проморгалась, только удивлённо ахнула. Впрочем, не она одна. На жилетке у девушек, как и у каждого из первокурсников, теперь красовался маленький серебристый листик со знаком курса и факультета. Донская удостоилась циферки 1 и аббревиатуры БП. Аналогичные значки украсили жилеты Хага и Лиса. Вот теперь вы с полным правом можете именоваться студентами АПП и в случае необходимости пользоваться гонгом ЗОВА, расположенным в каждом здании. О правилах его использования вам расскажут чуть позже. Порадовала общественность очередным загадочным сообщением ректор и предложила. «А сейчас мы покинем сад, где произрастают дети гидрексиль, и вернёмся в лекторий. Там для вас состоится демонстрация. Ибо, господа студенты, лучше увидеть и почувствовать один раз, чем выслушать тысячу и одно объяснение». «Да-да», — мысленно согласилась Яна. «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Может, после обещанной демонстрации мне станет более понятно, чему вообще, как и зачем будут учить в этой странной академии». Девушка ещё разок мысленно вздохнула, на миг прикрыла глаза и почувствовала, как что-то коснулось её носа. Машинально поднеся руку к лицу, Янка поймала в ладонь кожастый лист золотого дерева, ничуть не похожий на серебристый значок, занявший место на жилетке. На ощупь лист походил на листок яблони или груши. Так в первый миг показалось студентке, но буквально через несколько секунд живой, светло-светло-жёлтый, казавшийся почти белым листик, застыл в ладони с ледяной пластинкой. Он больше не являлся живым, скорее холодил пальцы, как камешек. На светлой, теперь уже ставшей окончательно белой пластинке, проступила занятная завитушка. «Знак ЕЗО!» — хрюкнул совсем рядом с Яной подошедший хранитель. «Знак судьбы. Дерево и гиды, должно быть, ответило на твой вопрос. Повезло». «Но я ничего не спрашивала», — пожала плечами растерявшаяся девушка. «Вспомни, о чём думала», — просветил студентку местный садовник и неспешно двинулся куда-то в глубину сада. «О том, чему и зачем тут будут учить», — рассеянно прошептала девушка. «Вот за твои раздумья». «Ты по носу от судьбы и получила», — ухмыльнулся Хак. «Тогда хорошо ещё, что листиком, а не плодом», — откликнулась Янка, и, крутя в пальцах пластинку за корючкой, похожей на овальный клубок, неуверенно спросила у ректора. «Что мне с ним делать?» «Храни как талисман, и гидриксиль не часто одаряет новичков. Тебе повезло», — поощрительно улыбнулась Шауртан. «Почему же ей подарок сунула?» — шепнул с ясственной завистью кто-то из толпы. «Иной раз судьба делает подарки просто так и очень не любит тех, кто завидует». Строго ответила Дракеса, услышав этот комментарий. «Значит, просто повезло». Согласилась Яна, не зная, куда положить этот самый дар судьбы, и на всякий случай спрятала его в карман жилетки. Помня о том, насколько хрупкие эти листики со значками, девушка решила для пущей сохранности спрятать подарок в какой-нибудь учебник. Заложив между страницами если, конечно, бедный листик доживёт до этого момента. Толпа студентов, то ли возглавляемая, то ли конвоируемая ректором и хранителем Тейвом, побродила по саду ещё несколько минут, благоговейно взирая на основу основ Академии, о которой до сегодняшнего дня не слышала ничего, кроме обрывков таинственных легенд и ещё более диковинных сплетен. Густой золотой свет уже стал привычным, и Янка начала любоваться экзотическими растениями эндемиками, как догадывалась девушка. Вдруг слева раздались оглушительный хруст яичной скорлупы и испуганный сдавленный возглас «Уикс!». На траву рядом с дорожкой ступил студент-пророк. Судя по красной каме на форме, он же был источником крика. Охрустела трава. Она буквально раскрошилась под ногой копытом отступника. Так мелко, будто была не растением, а хрустящим печеньем. Практически в тот же миг, когда пострадавшая трава хрустнула, обращаясь в труху, с дерева сорвался шарообразный плод эгиды и приложил студента-вредителя по маковке. Уикс тут же стал болезненным ой-ой-ойксом. «Вернитесь на дорожку, студент!» Рассерженной змеёй зашипела дракесса. «Меня оттолкнули!» Буквально впрыгивая в толпу, то ли пожаловался, то ли оправдался, козлоногий растяпа и приданол развесистыми ушами. «Это не имеет значения, сходить с дорожек нельзя, если, конечно, вы не задумали провести весь семестр в лечебнице. Дети и гидрейксиль не терпят бесцеремонных вторжений и защищают себя. Лишь хранители и те, за кого хранитель поручится перед садом, могут свободно ходить меж деревьев». «Мне всё понятно», — жалобно мекнул нарушитель правил потирая голову и болезненно морщись». Хранитель, смирив негодника неодобрительным взглядом, молча поднял с травы откатившийся плод и спрятал в складках своего плаща, внешне напоминающего кору. Никаких выпуклостей на ткани, свидетельствующих о месте хранения шара, не появилось. Наверное, плащ, как и многое другое в Академии, был магическим. А для закрепления усвоенного вас, студент, ждут сегодня вечером после лекции в «Башне судьбы» для мытья пяти лестничных пролётов. Сурово заключила Шауртан. «Суровая система упражнений», — передёрнула Лиса. Янка только неопределённо пожала плечами, не спеша соглашаться с приятелем. Что какие-то пять жалких пролётов лестницы для простой девушки из посёлка? Сколько она их, этих пролётов, за свою жизнь в доме перемыла? Дежурство по лестничным клеткам у жильцов дома было регулярным. Свою часть ступеней подметала даже 80-летняя баба Шура никому не уступая очереди и ругаясь, желающими помочь ей ретивыми молотками. В каковые бабушка записывала всех моложе шестидесяти. Больше никто травы не мял, и ничего волшебного в саду эгиды не происходило. В лектории студенты возвращались тем же путём, к которым пришли, ножками, вверх, почти на ощупь, потому что золотой свет по мере удаления от сада становился всё тусклее. И вот первокурсники всех трёх факультетов Снова расселись в зале.